Часть первая. Духи внутри машины. Глава 1 Разум и машина. Очень краткая история искусственного интеллекта. Корни современного искусственного интеллекта берут своё начало в далёком прошлом, задолго до того, как «Большая девятка» создала наших электронных помощников Сири, Алексу и их китайского коллегу Тян Мао, и за всё это время не было создано единого определения искусственного интеллекта, подобного тому, что существует для других технологий. Когда дело касается искусственного интеллекта, оказывается, что сложно дать его конкретное описание, поскольку он представляет собой разные вещи, даже когда отрасль продолжает развиваться. То, что вполне можно было назвать искусственным интеллектом в 1950-х, Калькулятор, способный выполнять деление столбиком, сегодня едва ли воспринимается как и шедевр технологии. Это явление известно под названием «парадокса невозможного». Как только новая технология становится частью мейнстрима, мы перестаем ее замечать. Мы больше не воспринимаем ее как искусственный интеллект. В самой базовой форме искусственный интеллект представляет собой систему, самостоятельно принимающую решения. Действия, выполняемые искусственным интеллектом, повторяют работу человеческого разума или подражают ей. Примерами могут служить распознавание звуков и изображений, решение задач, понимание естественного языка, использование стратегии для достижения целей. Некоторые системы искусственного интеллекта огромны и способны осуществлять миллионы вычислений, в то время как другие – узкие и предназначены для решения всего одной задачи, например, поиска обсценной лексики в сообщениях электронной почты. В своих рассуждениях мы постоянно возвращаемся к одним и тем же вопросам. Могут ли машины думать? Что означает глагол «думать» в применении к машине? Что означает он в применении к нам? Что такое мысль? Как мы можем быть уверены, однозначно, с полной определённостью, что мы на самом деле думаем свои собственные оригинальные мысли. Эти вопросы живут рядом с нами в течение столетий и обладают основополагающим значением как для истории искусственного интеллекта, так и для его будущего. Когда мы задаёмся вопросом, каким именно образом мыслят люди и машины, главной проблемой оказывается, что слово «мыслить» неотделимо от слова «ум». Словарь Merriam-Webster Dictionary определяет слово «мыслить» как «формировать» или «иметь в уме». А Oxford Dictionary объясняет, что это означает активно использовать ум для формирования взаимосвязанных идей. Именно эти два толковых словаря играют основную роль для американского и британского варианта английского языка соответственно. Если мы посмотрим в словаре значение слова «ум», то окажется, что и Мэриэм Уэбстер, и Оксфорд определяют его в контексте слова «сознание». Но что такое сознание? Согласно обоим словарям, это качество или состояние, при котором мы осознаем действительность и реагируем на предлагаемые ею стимулы. Один из вариантов значения слова «мысль» в словаре Ожегова тоже опирается на термин «сознание». То, что заполняет сознание – «дума». Различные группы специалистов – психологи, нейробиологи, философы, теологи, учёные в области этики или информатики – все они будут подходить к определению термина «мышление» со своих позиций. Если мы ищем столик в любимом ресторане при помощи Алексы, она, как и мы, будет обсуждать еду так, словно осознаёт действительность и способна реагировать на внешние стимулы. При этом Алекса никогда не чувствовала хрустящего яблока на зубах, пикантных маринованных огурчиков или газированной воды на языке, прикосновение густого арахисового масла к небу. Попросите Алексу описать свойства этих продуктов, и её ответ будет опираться на ваш собственный опыт. У Алекса нет рта. Как же она может ощущать вкус пищи подобно нам? Вы уникальная в биологическом смысле личность, и потому слюнные железы и вкусовые сосочки расположены у вас не совсем так, как у меня. Тем не менее, мы оба знаем, что такое яблоко, каково оно в общем на вкус, какова его текстура, как оно пахнет. В какой-то момент жизни мы научились узнавать яблоко при помощи методики, которую специалисты называют «обучением с подкреплением». Кто-то объяснил нам, что такое яблоко и чем оно отличается от других фруктов. Потом со временем и без нашего осознанного участия наши автономные биологические системы распознавания образов довели до совершенства навык узнавания яблока, даже при недостаточных данных. Увидев черно белое двумерное, схематичное к тому же изображение яблока, мы знаем, что это такое, несмотря на то, что у нас нет сведений о вкусе, запахе, хрусте и других вещах, сигнализирующих мозгу. Это яблоко. Способы, которыми мы и Алекса узнали что-то о яблоках, куда ближе друг к другу, чем можно было бы подумать. Алекса вполне компетентна, но вот разумна ли она? Должно ли её машинное восприятие обладать всеми качествами человеческого, чтобы мы приняли её способ мышления как адекватное отражение своего собственного. Американский психолог методов обучения Бенджамин Блум основную часть своей академической карьеры посвятил исследованию и классификации состояний ума. В 1956 году он опубликовал систему, позже известную как «таксономия Блума», описывавшую цели обучения и достижения учащихся в образовательном процессе. Базовый уровень – это запоминание фактов и основных понятий. За ним по порядку следует понимание идей, применение знаний в новой ситуации, экспериментальный анализ информации и выстраивание логических связей, оценка, защита и определение ценности информации и, наконец, создание оригинальной работы. Будучи маленькими детьми, мы в основном заняты запоминанием и пониманием. Например, нам сначала следует запомнить, что в бутылке находится молоко, а только после этого, что у бутылки есть лицевая и тыльная сторона, даже если мы одной из них не видим. Компьютеры обучаются, следуя той же иерархии. Например, в 2017 году система искусственного интеллекта под названием Ампер – создала и записала музыку для альбома I.M.A.I. Я – искусственный интеллект. Аккорды, инструментовку, партии ударных Ампер разрабатывала сама, используя в качестве исходных параметров жанр, настроение и длину произведения. И при этом среди её произведений проникновенная баллада break free набравшая более 1,6 миллионов просмотров на YouTube и ставшая хитом на обычном радио. Прежде чем написать такую песню, Ампер нужно было узнать качественные характеристики популярной баллады, а также некоторую количественную информацию. Например, как рассчитывать высоту нот и такты, как распознавать тысячи шаблонов в музыке, аккордовые последовательности – гармонические последовательности, ритмические акценты. Способность к творчеству по блуму является высшим результатом обучения. Но не было ли оно в данном случае просто выученным механическим процессом? Было ли это творчество подобно человеческому? Или его природа была совершенно иной? Думала ли Ампер о музыке так же, как композитор-человек? Можно было бы попытаться доказать, что мозг Ампер – нейронная сеть, которая использует алгоритмы и данные, ограниченные своим контейнером, не так уж сильно отличается от мозга Бетховена, который построен из органических нейронов, использует данные, распознаёт образы и заключён в контейнер его головы. Так ли сильно отличается творческий процесс Ампер от бетховенского – когда тот создавал свою пятую симфонию с её знаменитым началом та -та -та и последующим переходом из мажора в минор. За этими четырьмя нотами следует гармоническая последовательность, фрагменты гамм, арпеджио и другие ингредиенты, из которых состоит любая композиция. Прислушайтесь внимательно к в финале», и вы услышите очевидные заимствования из «Сороковой симфонии Моцарта», написанной на 20 лет раньше, в 1788 году. Моцарт испытывал влияние Антонио Сальери и своего друга Франца Йозефа Гайдена, которые, в свою очередь, находились под влиянием своих предшественников, например, Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и Генри Пёрсала, творивших середины XVII века до середины XVIII века. В их музыке можно услышать следы работ ещё более ранних композиторов, таких как Якоб Аркадельт, Жан Мутон и Йоханнес Окегем. Те, в свою очередь, испытывали влияние композиторов самого раннего Средневековья. И цепочку можно проследить дальше до самой первой записанной композиции, так называемой Секелосской эпитафии выбитый на мраморном столбе, который был обнаружен на территории современной Турции и когда-то служил надгробным памятником. Можно углубляться и дальше, в прошлое, к тем временам, когда были изготовлены первые примитивные флейты из костей животных и слоновой кости, то есть примерно 43 тысячи лет назад. Учёные полагают, что и в более ранние времена наши предки пели, прежде чем начать говорить. Человеческое мышление представляет собой результат миллионов лет эволюции. Подобным же образом мышление современного искусственного интеллекта опирается на долгий эволюционный процесс, начинающийся со времён математиков, философов и учёных древности. Хотя может показаться, что человечество и царство машин всегда шли разными путями, на самом деле наше развитие было взаимосвязано. Homo sapiens извлекал уроки из окружающей его среды, передавал нужные привычки последующим поколениям, приобретал всё большее разнообразие и размножался благодаря изобретению совершенных технологий, таких как сельское хозяйство, охотничьи орудия, пенициллин. Понадобилось 11 тысяч лет, чтобы население Земли увеличилось с 6 миллионов человек в неолите до 7 миллиардов в наши дни. Представляет ли Олекса себе яблоко так же, как мы? Или в самом ли деле оригинальна музыка Ампер? Всё это вопрос о том, как мы мыслим себе процесс мышления. Современный искусственный интеллект представляет собой сплав тысячелетнего опыта философов, математиков, учёных, специалистов по робототехнике, художников и теологов. Их задача, как и наша в настоящей главе, заключается в том, чтобы понять связь между мышлением и контейнером для мышления, между человеческим разумом и машинами. Как возникает эта связь благодаря или вопреки машинам, которые строят «Большая девятка» в Китае и Соединённых Штатах? Есть ли разум внутри машины? Основные идеи искусственного интеллекта ведут своё происхождение из Древней Греции, и восходит к истокам философии, логики и математики. Во многих текстах Платона Сократ говорит «познай самого себя», подразумевая, что стать лучше и принимать правильные решения можно, только узнав сначала собственный характер. Аристотель, помимо прочего, изобрёл силологическую логику и нашу первую формальную систему рассуждений методом дедукции. Приблизительно в то же время математик Евклид придумал, как найти наибольший общий делитель двух чисел и таким образом разработал первый алгоритм. Благодаря этим древнегреческим мыслителям возникли две новые важные идеи. Некоторая физическая система может действовать как набор логических правил. И человеческое мышление как таковое может быть символической системой. Вместе с ними возникли и вопросы, которые философы, теологи, учёные задают себе уже сотни лет. Не является ли тело сложной машиной, целое, составленная из тысяч других систем, работающих совместно, подобная старым часам с маятником? А что тогда с разумом? Он тоже сложная машина? Или нечто совершенно иное? Доказать его божественное происхождение – или связь между разумом и физическим миром невозможна, как и опровергнуть любую из этих гипотез. В 1560 году испанский часовщик Хуанелло Туриана создал небольшую фигурку механического монаха в качестве дара церкви от лица испанского короля Филиппа II, сын которого чудесным образом исцелился после травмы головы. Монах умел делать удивительные вещи, ходил по столу, поднимал крест и четки, бил себя в грудь в знак покаяния и безмолвно шевелил губами в молитве. Это был первый автоматон, механическое подобие живого существа. Слово «робот» еще не существовало, но механический монах был изумительным изобретением, которое наверняка потрясало и пугало зрителей. Вероятно, никому не приходило в голову, что маленький автоматон когда-нибудь сможет не только повторять основные человеческие движения, но заменять человека в заводских цехах, научных лабораториях и кухонных разговорах. Маленький монах вдохновил первое поколение робототехников, чья задача заключалась в том, чтобы создать машины более сложные, чем подражающие человеческим движениям. Автоматы вскоре научились писать, танцевать, рисовать. В результате некоторые философы стали задумываться над вопросом, что значит быть человеком. Если можно построить автомат, подражающий поведению человека, не являются ли люди автоматами, созданными божеством? Или мы представляем собой сложные системы, способные к рассуждению и созданию оригинальных идей? Английский политический философ Томас Гоббс описывал человеческое рассуждение как вычисление в трактате о теле «De corpore», входящем в состав его великой трилогии, посвященной естественным наукам, психологии и политике. В 1655 году он писал «Через рассуждение я понимаю вычисление, а вычислять означает находить сумму многих вещей, складываемых одновременно, или знать разность, когда одна вещь отнимается от другой. Рассуждать, таким образом, то же самое, что складывать или вычитать. Но как нам узнать, обладаем ли мы при этом свободной волей? В то время, когда Гоббс сработал над первой частью своей трилогии, французский философ Рене Декарт опубликовал книгу «Размышления о первой философии», в которой задавался вопросом, как мы можем знать наверняка, что данные нам в ощущениях мир реален? Как можем мы проверить собственное сознание? Какое доказательство могло бы убедить нас, что наши мысли действительно принадлежат нам, а мир вокруг нас реален? Декарт был рационалистом, верившим, что факты могут быть получены путем дедукции. Он предложил знаменитый мысленный эксперимент, Он предложил читателям представить себе демона, якобы создающего иллюзию окружающего нас мира. Если бы физический, чувственный опыт читательницы, сообщающий ей, что она плавает в озере, был бы всего лишь наведён демоном, она не могла бы действительно знать, что плавает. Но с точки зрения Декарта, если читатель осознаёт своё существование, значит, он отвечает критериям знания — «Всякий раз, как я произношу слова «я есмь», «я существую» или воспринимаю это изречение умом, оно по необходимости будет истинным», – писал он. Другими словами, факт нашего существования не подлежит сомнению, даже если между нами и реальностью находится вводящий нас в заблуждение демон, или же «я мыслю, следовательно, существую». Позже, в своём трактате о человеке, Декарт утверждал, что люди, вероятно, могли бы изготовить автомат в виде небольшого животного, который был бы неотличим от своего прототипа. «Но даже если когда-нибудь нам удалось бы создать механического человека, его никогда нельзя будет спутать с настоящим», утверждал Декарт, «поскольку у него не будет разума и, следовательно, души». «В отличие от людей», Машина никогда не сможет соответствовать критериям знания. Она никогда не сможет осознавать себя, как это делаем мы. Для Декарта сознание находилось внутри нас. Душа была духом, оживляющим машину нашего тела. Несколькими десятилетиями позже немецкий математик и философ Готфрид Вильгельм фон Лейбниц рассматривал идею, что человеческая душа сама по себе запрограммирована, и утверждал, что при этом человеческий ум оказывается контейнером. Бог создал душу и тело так, чтобы они естественным образом сосуществовали в гармонии. Тело, разумеется, сложная машина, но оно едино с набором божественных инструкций. Наши руки движутся, когда мы захотим, но не мы изобрели механизмы, делающие движение возможным. Если мы осознаем боль или удовольствие, эти ощущения – результат работы заранее запрограммированной системы, непрерывной связи между разумом и телом. лейбниц предложил собственный мысленный эксперимент, иллюстрирующий его положение, что мысль и чувство неотделимы от человеческой природы. Представьте себе, что вы заходите на мельницу. «Здание — это контейнер, заключающий в себе машины, сырьё и рабочих. Это сложная система, составные части которой согласно работают ради общей цели. Но разума она иметь не может. Всё, что мы найдём там, — это шестерни и рычаги, приводящие в движение друг друга, но ничего, способного отвечать за чувства», — писал он. «Таким образом, чувства нужно искать в простых сущностях но не в составных, таких как машины. Его идея заключалась в том, как бы сложны ни были мельницы, механизмы или автоматы, человек не может создать машину, способную мыслить или чувствовать. Тем не менее, Лебница увлекала мысль о воспроизведении отдельных аспектов мышления. Несколькими десятилетиями ранее малоизвестный английский литератор Ричард Брэд Уэйт написавший несколько книг о поведении в обществе, мимоходом упоминает компьютеров, прошедших сложное обучение людей, способных быстро и точно производить вычисления. В то же время французский математик и изобретатель Блес Паскаль, заложивший основы того, что сегодня мы знаем как теорию вероятности, занимался автоматизацией вычислительных задач. Паскаль – Наблюдал, как его отец кропотливо высчитывает налоги вручную и хотел упростить ему работу. Поэтому он начал работать над автоматическим вычислителем с зубчатыми колёсами и подвижными круговыми шкалами. Вычислитель работал, и это заставило Лебница уточнить свою мысль. У машин никогда не будет души. Но когда-нибудь удастся построить машину, способную к логическому мышлению – На уровне человека в 1673 году Лейбниц описал пошаговую машину выводов, новый тип вычислительного устройства, способный принимать решения с использованием двоичной системы. Машина напоминала бильярдный стол с шарами, лузами, киями и желобами, и она открывала лузы в зависимости от последовательности единиц, открыто, и нулей, закрыто. Пошаговая машина выводов Лебница заложила основу для новых теорий, включая ту идею, что если логическое мышление может быть сведено к символам и результат проанализирован как вычислительная система, если геометрические задачи могут быть решены при помощи символов и чисел, тогда всё может быть сведено к битам, включая человеческое поведение. Это значительный отход, От идей философов прошлого, машины будущего станут воспроизводить человеческое мышление, не нуждаясь в идее божественного проведения. Для мышления не обязательно необходимы восприятие чувство или душа. Лебниц представлял себе компьютер, способный решать задачи общего характера, даже не обязательно математические, Он предполагал, что язык может быть сведён к элементарным идеям математики и науки, и эту задачу можно рассматривать как часть работы над универсальным переводчиком. Может быть, ум и машина просто следуют алгоритму? Если Лейбенец был прав в том, что люди – просто одушевлённые машины, и когда-нибудь будут изобретены машины неодушевлённые, способные производить непредставимые нам и отточенные идеи, тогда в нашем мире должно существовать простое и однозначное разделение машин на два класса – мы и они. Но спор только начался. В 1738 году Жак де Вокансон, художник и изобретатель, построил несколько автоматов для Французской академии наук, и среди них – сложно устроенную утку, очень похожую на живую. Она не только подражала движениям настоящей утки, хлопая крыльями и клюя зерно, но и умела имитировать пищеварение. Таким образом, философам была предложена пища для размышлений. Если нечто выглядит как утка и крякает как утка, является ли оно на самом деле уткой? Если мы полагаем, что утка обладает душой, отличной от нашей, каково достаточное условие для вывода, что утка осознаёт себя, и что из этого следует. Шотландский философ Дэвид Юм отвергал идею, что осознание своего существования служит доказательством наличия сознания. В отличие от Декарта, Юм был сторонником эмпиризма. Он разработал научный метод, основанный на наблюдаемых фактах и логических рассуждениях. Когда Вокансон показывал свою оснащенную пищеварительной системой утку, и задолго до того, как впервые заговорили об искусственном интеллекте, Юм писал в трактате о человеческой природе «Разум является и должен быть всего лишь слугой страстей». В данном случае под страстями Юм подразумевал иррациональные мотивы и утверждал, что наше поведение определяют привлекательные для нас цели, а не абстрактная логика. Если наше впечатление – просто восприятие нами вещей, которые мы видим, чувствуем, осязаем, пробуем на вкус, обоняем, а идеи восприятия вещей, с которыми мы не входим в непосредственное соприкосновение, то наше существование и картина окружающего нас мира по юму – оказываются основаны на концепции человеческого восприятия. Разработка сложных автоматов, облик которых приобретал всё большую реалистичность, более внимательное рассмотрение идеи компьютеров как мыслящих машин привели французского врача и философа Жюльена Офре де Лометри к мысли предпринять исследование людей, животных и автоматов, столь же радикальное, сколь и скандальное. В статье 1747 года, которую он сначала опубликовал анонимно, Ламетри утверждал, что люди удивительно похожи на животных, и обезьяна могла бы освоить человеческий язык, если бы её надлежащим образом учили. Ламетри также сделал вывод, что люди и животные – просто машины, управляемые инстинктом и опытом. Человеческое тело Машина, которая сама заводит свои пружины. Душа – не более чем принцип движения или материальная и ощутимая часть мозга. Из мысли, что люди представляют собой просто машины, приводимые в действие материальными силами, то есть шестерни и колёса, выполняющие определённый набор функций, следовало, что мы не особенные и не уникальные. Из неё также следовало, что, может быть, нас можно программировать. Окажись это правдой, от конструирования убедительно выглядящих уток и миниатюрных монахов люди когда-нибудь смогут перейти к изготовлению копий самих себя и делать разнообразные, разумные, мыслящие машины. Можно ли построить мыслящую машину? К 1830 годам Математики, инженеры и учёные всерьёз взялись за постройку машины, способной производить вычисления так же, как люди компьютера. Английский математик Ада Лавлейс и учёный Чарльз Бэббидж изобрели разностную машину, а позже разработали проект более сложной аналитической машины, решавшей математические задачи путём выполнения заранее определённой последовательности шагов. Бэббидж не предполагал, что его машина будет использована для чего-либо, кроме действий над числами. Именно Лавлейс в примечаниях к научной статье, которую тогда переводила, добавила изумительно глубокий комментарий, что более мощный вариант машины можно было бы использовать иначе. Если машина способна манипулировать символами обозначающими разные вещи, например, музыкальные ноты, тогда её можно было бы использовать для размышления о вещах, лежащих за пределами математики. Хотя Лавлейс не верила, что компьютер когда-либо обретёт способность к самостоятельному мышлению, она предвидела создание сложной системы, умеющей выполнять инструкции и таким образом подражать человеку во многих его повседневных задачах. В ста милях к северу от Кембриджского университета, где работали Лавлейс и Бэбидж, молодой математик-самоучка по имени Джордж Буль шёл через поле в Донкастере, когда его внезапно осенило. Он решил посвятить свою жизнь расширению логики человеческого мышления. Во время этой прогулки родилось то, что мы сегодня называем булевой алгеброй в способ упрощения логических выражений, например, «и» или «не», через использование символов и чисел. Скажем, вычисление выражения «истина» и «истина» должно давать результат «истина», что физически могло бы соответствовать положению переключателей или крышек луз на компьютере. Булю потребовалось два десятилетия на формализацию своих идей, И ещё только через сто лет кому-то пришло в голову, что булева логика в сочетании с теорией вероятностей могла бы превратить компьютеры из средства автоматизации элементарных математических операций в более сложные мыслящие машины. Технологии, позволяющие построить такую машину, ещё не было. Отсутствовали необходимые процессы, материалы и источники энергии, и проверить теорию на практике было невозможно. Переход от теоретического представления о мыслящей машине к компьютерам, начавшим имитировать мышление человека, произошёл одномоментно, с публикацией двух основополагающих статей «Символический анализ релейных и переключательных схем Клода Шеннона и о вычислимых числах и их применении к проблеме разрешения» Алана Тьюринга. Изучая электротехнику в Массачусетском технологическом институте, Шеннон в качестве предмета по выбору взял философию, что выглядело необычно. Основным научным трудом, на который опиралась его диссертация, был трактат Джорджа Буля «Исследование законов мышления». Научный руководитель Шеннона Веннивар Буш подал ему идею реализовать Булеву логику в виде физических схем, Буш построил усовершенствованную версию аналитической машины Лавлейс и Бебиджа. Она называлась «дифференциальный анализатор». Но сконструирована она была в некоторой степени бессистемна. В то время не существовало теории, которая диктовала бы методику проектирования электрических схем. Открытие Шеннона заключалось в том, что он осуществил схемную реализацию булевой логики и объяснил, каким образом с её помощью получить рабочую схему, способную складывать нули и единицы. В то же время, когда Шеннон наработал над переносом булевой логики на физические схемы, Тьюринг экспериментировал с универсальным переводчиком Лейбница, способным представлять всё физическое и научное знание. Английский ученый ставил перед собой задачу доказать так называемую проблему разрешения. Упрощая, можно сформулировать ее так. Не существует алгоритма, при помощи которого возможно доказать истинность или ложность произвольного математического утверждения. Ответ оказался отрицательным. Тьюринг сумел продемонстрировать, что такого алгоритма действительно не существует, Но побочным результатом его работы явилась математическая модель универсальной вычислительной машины. И это изменило всё. Тьюринг понял, что программа и данные могут храниться внутри компьютера. Для 1930-х годов это было радикальной идеей. До того все сходились на мысли, что машина, программа и данные – три независимые друг от друга сущности. Универсальная машина Тьюринга объясняла, почему они крепко связаны друг с другом. Если смотреть на вещи механически, логика управления схемами и переключателями тоже может быть закодирована в программе и данных. Подумайте на секунду о важности этих утверждений. Контейнер, программа и данные оказались объединены в рамках общей сущности, подобно тому, как обстоит дело у людей. Мы тоже контейнеры – наши тела, программы – автономные функции клеток и данные – наша ДНК в сочетании с прямой и косвенной информацией, поставляемой органами чувств. В то же время давняя традиция конструирования автоматов, что началась с маленького монаха, умевшего ходить и молиться, наконец встретилась с работой Тьюринга и Шеннона. Американская промышленная компания Вестингхаус построила робота, выполненного на базе электрических реле для Всемирной выставки 1939 года. Робота звали Электро-зэ-Мотомэн – механический человек-электро. Он выглядел как гигантская человекоподобная фигура золотистого цвета и довольно грубой формы. Под ногами у него были колеса, Внутри находились 48 реле, используемых в телефонной коммутации. Электро умел реагировать на команды, подаваемые ему голосом по телефонной трубке, воспроизводя заранее записанные ответы на встроенном проигрывателе. Он представлял собой антропоморфный компьютер, способный принимать элементарные решения, например, что сказать, без непосредственного участия человека в данный момент. Из газетных заголовков, научно-фантастических рассказов и кинохроники того времени видно, что люди были застигнуты врасплох, потрясены и напуганы подобным развитием событий. Для них происходящее выглядело так, словно эра мыслящих машин во всей своей полноте наступила в один день. Фантаст Айзек Азимов опубликовал пророческий рассказ «Лжец», в выпуске журнала «Astundant Science Fiction» за май 1941 года. Рассказ был его реакцией на достижения науки, свидетелем которых он оказался. И в нём Азимов впервые сформулировал знаменитые три закона робототехники. На самом деле, в рассказе «Лжец» сформулирован только первый закон. Все три впервые появляются в рассказе «Хоровод». Первый.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 Ноль. Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред. Мыслит ли мыслящая машина? В 1943 году учёные-психиатры Уоррен Маккалоу и Уолтер Питтс из Чикагского университета опубликовали важную статью «Логическое исчисление идей, присущих нервной деятельности» где описывалась система нового типа, моделирующая живые нейроны при помощи нейронной сети простой архитектуры. Если контейнеры, программы и данные крепко связаны между собой, как утверждал Тьюринг, и если люди представляют собой аналогичные элегантно сконструированные контейнеры, следовательно, можно построить мыслящую машину, если смоделировать часть человеческого тела ответственную за мышление – мозг. Они сформулировали современную вычислительную теорию разума и мозга – нейронную сеть. Вместо того, чтобы сосредоточиться на идеях аппаратного и программного обеспечения, они предложили систему нового типа, способную перерабатывать огромные объемы данных в точности, как это делаем мы. Мощности компьютеров еще не хватало, чтобы проверить их теорию, но статья вдохновила других, начавших работу над разумными компьютерными системами. Связь между разумными компьютерными системами и автономным принятием решений прояснилась благодаря публикации обширного трактата по прикладной математике, вышедшего из-под пера Джона фон Неймана, американского полимата венгерского происхождения, специалиста в области кибернетики, физики и математики. В 1944 году Нейман в соавторстве с Оскаром Моргенштерном, экономистом из Принстонского университета, выпустил книгу объёмом 640 страниц, где подробнейшим образом рассказывалось, как теория игр объясняет основы любых экономических решений. Русское издание: Джон фон Нейман, Оскар Моргенштерн. Теория игр и экономическое поведение. «Москва. Наука. 1970 год. Примечание переводчика». Именно благодаря этой работе фон Неймана пригласили сотрудничать с Вооружёнными силами США, в то время занимавшимися разработкой электрической вычислительной машины нового типа электронного числового интегратора и вычислителя, сокращенно в начале инструкции, предназначенные для машины, реализовывались постоянными соединениями внутри неё. Поэтому с каждой новой программой соединение во всей системе нужно было переделывать заново. Вдохновлённый трудами Тьюринга, Маккалоу и Питца, фон Нейман разработал новую систему хранения программ на самом компьютере. Тем самым совершился переход от первой эпохи развития вычислительной техники – табуляции – к новой эпохе программируемых систем. Сам Тьюринг к этому моменту работал над концепцией нейронной сети, составленной из компьютеров, каждый из которых был выполнен по архитектуре с хранимым программным кодом. Лондон Таймс цитировала Тьюринга в 1949 году. «Я не вижу причин, почему она, машина, не могла бы войти в какую-либо сферу профессиональной деятельности, обычно занятую людьми, и постепенно начать конкурировать с ними на равных. Не думаю, что можно исключить даже написание сонетов, хотя здесь сравнение становится немного нечестным, ведь сонет, написанный машиной, скорее оценит по достоинству другая машина. Годом позже в статье для философского журнала «Майнд» Тьюринг попытался ответить на вопросы, поставленные Гобсом, Декартом, Юмом и Лейбницем. В ней он предложил тезис и тест. Если когда-нибудь компьютер окажется способен отвечать на вопросы неотличимым от человека образом, он должен быть мыслящим. Вы наверняка слышали об этой статье под другим названием «Тест Тьюринга». Статья начиналась с оставшего знаменитым вопроса, который с тех пор многократно задавали, и на который отвечали столь многие философы, теологи, математики и учёные до него. Могут ли машины мыслить? Но Тьюринг, помнивший о многовековых спорах об уме и машине, отбрасывает этот вопрос как чересчур общие для осмысленной дискуссии. Машина и мыслить – слишком общие слова, оставляющие слишком много места для субъективной интерпретации. В конце концов, 400 лет люди писали книги и статьи, посвящённые их значению. Игра по тьюрингу строилась на обмане, и компьютер выигрывал, когда его оказывалось невозможно отличить от человека. Тест проводится следующим образом. Имеются человек, машина и находящееся в отдельной комнате лицо, задающее вопросы. Цель игры для лица, задающего вопросы – заключается в том, чтобы понять, какие ответы даются человеком, а какие – машиной. Перед началом игры лицо, задающее вопросы, получает обозначение для своих собеседников X и Y, но не знает, какая из них относится к компьютеру и может только задавать вопросы типа «Не мог бы X сообщить мне, играет ли он в шахматы?». В конце игры ему необходимо указать, кем был X и кем Y. Задачей второго человека является помочь лицу, задающему вопросы, определить машину, а задачей машины — обмануть задающего вопросы так, чтобы тот поверил, что она — машина и есть второй человек. О самой игре Тьюринг писал. «Я полагаю, что приблизительно через 50 лет станет возможным запрограммировать компьютеры. С запоминающим устройством ёмкостью примерно 10 в девятой степени играть в имитационную игру так, что для среднего лица, задающего вопросы, шанс идентифицировать стороны правильно после пяти минут собеседования не превысит 70%. В тексте отсутствует указание, в каких единицах выражается ёмкость запоминающего устройства. Примечание переводчика. Но Тьюринг был учёным и отдавал себе отчёт в том, что его теорию невозможно доказать, по крайней мере, при его жизни. Как оказалось, проблема заключалась не в отсутствии эмпирических свидетельств, показывающих, что машины когда-нибудь обретут возможность мыслить, и даже не во времени жизни учёного. Сам Тьюринг говорил, что провести его тест скорее всего окажется возможным только к концу XX столетия. «Мы можем надеяться», что машины со временем станут конкурировать с людьми во всех чисто интеллектуальных сферах деятельности, писал Тьюринг. Настоящая проблема заключалась в том, чтобы совершить рискованный шаг, поверив, что когда-нибудь машины смогут видеть, рассуждать и запоминать, и люди могут оказаться помехой на пути их прогресса. Его коллегам-исследователям тогда пришлось бы наблюдать способность к познанию лишённую духовной природы, поверить в возможность существования разумных машин, которые, в отличие от людей, станут принимать решения бессознательно. Лето и зима искусственного интеллекта. В 1955 году профессора Марвин Минский, математика и неврология, Джон Маккарти, математика, а также Клод Шеннон математик и криптограф из Bell Labs, и Натаниэль Рочестер, специалист по информатике из IBM, предложили провести двухмесячный семинар, посвященный работам Тьюринга и перспективам машинного обучения. Их идея заключалась в следующем. Если возможно описать каждое проявление умственной деятельности человека, то можно и научить машину имитировать её но для этого потребовалась бы многочисленная группа экспертов в разных областях человеческой деятельности. Они полагали, что, собрав междисциплинарную группу исследователей и интенсивно работая без перерывов в течение целого лета, можно добиться существенного прогресса. Состав группы имел решающее значение. В неё вошли первоклассные инженеры, социологи, психологи, математики, физики и специалисты, когнитивистике. Им предстояло ставить фундаментальные вопросы и отвечать на них. Что значит мыслить, как работает наш разум и как научить машины учиться таким же образом, каким это делают люди. Идея заключалась в том, что разноплановая группа продолжит совместную работу после завершения семинара, развивая эту новую область знания. Поскольку речь шла о междисциплинарном подходе к созданию мыслящих машин, для его обозначения понадобилось новое имя. Участники остановились на немного двусмысленном, но элегантном термине «искусственный интеллект». Маккарти составил предварительный список из 47 экспертов, присутствие которых считал необходимым, чтобы завязать нужные связи между людьми и заложить основу для дальнейших исследований и работ по прототипированию. Составить список людей, без которых нельзя было обойтись, когда по-настоящему начнутся работы по концептуализации и конструированию искусственного интеллекта, было очень сложно. В частности, Минскому не нравилось, что на встрече не будет двух ключевых фигур. Тьюринг умер за два года до того, а фон Нейман находился в терминальной стадии рака. Тем не менее, в своих стараниях собрать разностороннюю группу специалистов, чьи знания и навыки взаимно дополняли бы друг друга, организаторы упустили из виду несколько существенных аспектов. Все в списке были белыми, несмотря на то, что в областях знания, интересовавших Макарти и Минского, работало множество первоклассных цветных специалистов. Все они работали или в технологических гигантах своего времени, IBM, Bell Labs или в узком кругу избранных университетов. Множество одарённых женщин уже тогда вносили заметный вклад в инженерное дело, информатику, математику, физику, но им места в списке не нашлось. Среди приглашённых были только мужчины, за исключением жены Марвина Минского, Глории. Не отдавая себе отчёта в своих предубеждениях, Эти учёные, пытавшиеся понять, как устроен человеческий ум, как мы мыслим и как машины могли бы учиться у всего человечества, резко ограничили свою выборку теми, кто выглядел и говорил так же, как они. В следующем году группа собралась на последнем этаже факультета математики Дартмутского колледжа. Среди тем её работ были теория сложности, моделирование естественного языка нейронные сети, связь случайности и творчества, а также самообучающиеся машины. По рабочим дням они собирались в главной аудитории факультета для общего обсуждения, после которого расходились, чтобы работать над частными задачами. Во время одного из таких общих собраний профессора Алан Ньюэлл, Герберт Саймон и Клифф Шоу предложили способ доказательства теорем логики и смоделировали процесс вручную. Свою программу они назвали logic Теорист» – ученый-логик. Она оказалась первой программой, способной имитировать навыки решения задач, присущие человеку. Впоследствии программа доказала 38 из 52 теорем из оснований математики Альфреда Норта Уайтхеда и Бертрана Рассела – фундаментального учебника «Лоджик по началам математической науки. Клод Шеннон, несколькими годами ранее учивший компьютеры играть в шахматы против людей, получил возможность показать прототип своей программы, работа над которой тогда ещё продолжалась. Тем летом в Дартмуте расчётам макарти и Минского на фундаментальный прорыв в области искусственного интеллекта не суждено было оправдаться. Чтобы превратить искусственный интеллект из теории в практику им не хватило времени, не говоря уже о вычислительной мощности. Тем не менее, именно к этому моменту восходят три практики, образующие фундамент искусственного интеллекта в известном нам сегодня виде. Теоретическая и практическая разработка искусственного интеллекта, его тестирование и совершенствование будут производиться крупными технологическими компаниями и академической наукой, работающими совместно. Совершенствование искусственного интеллекта требует больших сумм денег, поэтому станет необходима коммерциализация этих работ в той или иной форме, будь то взаимодействие с государственными или военными органами через партнерство или разработка продуктов и систем, которые могут быть проданы. Исследования и разработка искусственного интеллекта будут опираться на сеть ученых, работающих на стыке дисциплин, что означает создание новой отрасли науки с нуля. Это также означает, что уже работающие в этой отрасли будут нанимать, как правило, знакомых им людей, обеспечивая относительную однородность сети и ограничивая выборку. Тем летом произошло другое интересное событие. Работая над вопросом Тьюринга «Могут ли машины мыслить?», группа разделилась из-за подходов к ответу на него, а именно построению самообучающейся машины. Некоторые участники предпочитали биологический метод. Иными словами, они считали, что при помощи нейронных сетей можно придать искусственному интеллекту здравый смысл и способность рассуждать логически, и таким образом машины могут стать разумными. Другие возражали, что построить настолько полную копию мыслительного аппарата человека невозможно никогда. Вместо этого они предлагали инженерный подход. Вместо того, чтобы подавать машине команды, приводящие к решению задачи, программа могла бы помочь системе обучиться на наборе данных. Система делала бы предсказания, основываясь на этих данных, а контролирующий её человек проверял бы ответы, тренируя и настраивая ее в процессе работы. Таким образом определяется машинное обучение в узком смысле, то есть обучение решению изолированной задачи, например, игре в шашки. Психолог Фрэнк Розенблатт, участвовавший в семинаре в Дартмутском колледже, хотел смоделировать обработку визуальной информации в человеческом мозгу и в итоге научить машину распознавать предметы. Он рассчитывал создать простую рамочную программу, восприимчивую к обратной связи. Опираясь на результаты летних исследований, Розенблат создал систему, которую назвал Perception. Это была первая искусственная нейронная сеть, ANN, работавшая по принципу создания связей между многочисленными элементами, обрабатывающими информацию и расположенными послойно. Каждый механический нейрон принимал на входе множество различных сигналов и затем обрабатывал их математически с учётом весов, чтобы определить, какой сигнал генерировать на выходе. Такая параллельная структура позволяла осуществлять доступ ко множеству обрабатывающих элементов одновременно. А это означало, что она не только была быстрой, но и могла непрерывно обрабатывать большой объём данных. Это достижение так важно вот почему – Пускай оно не обязательно означает, что компьютер может мыслить. Оно ясно показывает, как научить его учиться. Мы, люди, учимся методом проб и ошибок. Чтобы сыграть на фортепиано гамму до мажор или до минор, нужно нажать определенные клавиши в нужной последовательности. Вначале наши пальцы, уши и глаза не помнят правильного образа действий. Но если мы упражняемся – повторяем гамму снова и снова, каждый раз справляясь, то со временем делаем всё правильно. Когда я училась играть на фортепиано и страдала над гаммами, мой педагог поправлял меня, но если я делала всё как надо, то зарабатывала наклейку. С нейронной сетью Розенблатта дело обстоит точно так же. Система учится, как оптимизировать свой ответ, повторяя одни и те же действия тысячи раз. При этом она запоминает выученное и будет применять полученные знания к будущим задачам. Розенблат обучал систему при помощи методики, которую называл «обратное распространение». Во время начальной фазы обучения человек оценивает, правильное ли решение принял искусственный интеллект. Если да, процесс получает подкрепление. Если нет, в систему весов вносятся изменения, и проводятся новые испытания. В последующие за семинаром годы достигнут выдающийся прогресс в решении вопросов, трудных для человека. Например, в использовании искусственного интеллекта для решения математических задач. В то же время научить искусственный интеллект делать простые для людей вещи, например, распознавать речь, оставалось проблемой без очевидного ответа. До начала работы над искусственным интеллектом наш разум всегда оставался чёрным ящиком. Данные поступали на вход, реакция появлялась на выходе. Но наблюдать процесс было невозможно. Прежде философы, математики, учёные утверждали, что это результат божественного творения. Современные учёные знали, что это результат эволюции, занявшей сотни тысяч лет. До 1950-х годов До лета в Дартмуртском колледже учёные считали, что могут вскрыть чёрный ящик, по крайней мере на бумаге, и наблюдать сознание, а затем научить компьютеры подражать нашим реакциям на стимулы. До этого момента компьютеры оставались инструментами для автоматизации табуляции. Первая эпоха развития вычислительной техники, для которой были характерны машины, способные производить вычисления, место, второй эпохи программируемых компьютеров. Это были более лёгкие и более быстрые системы, памяти которых хватало, чтобы хранить в ней наборы инструкций. Программы теперь можно было хранить локально, и, что немаловажно, писать их на английском языке, а не на сложном машинном коде. Становилось понятно, что для получения полезных приложений искусственного интеллекта Нам не понадобятся ни автоматы, ни человекоподобные контейнеры. Искусственный интеллект может быть заключён в прямоугольном ящике, лишённом человеческих черт, и при этом быть крайне полезным. Семинар в Дартмутском колледже вдохновил английского математика Ирвинга Джона Гуда написать о машине ультраинтеллекта, способной проектировать ещё лучшие машины, чем мы сами. Это привело бы к будущему интеллектуальному взрыву, причем интеллект человека останется далеко позади. Таким образом, первая ультраинтеллектуальная машина – последнее изобретение, которое необходимо сделать человеку. Наконец, в этой истории появилась женщина, или, по крайней мере, женское имя. Специалист по информатике Джозеф Вейценбаум из Массачусетского технологического института написал одну из первых систем искусственного интеллекта, которую называл «Элиза» по имени персонажа пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу. Это был важный этап в развитии нейронных сетей и искусственного интеллекта, поскольку представлял собой одну из первых попыток обработки естественного языка. Программа имела доступ к нескольким заранее составленным сценариям, чтобы беседовать с живыми людьми. Самый известный сценарий назывался «Доктор» и имитировал сочувствующего психолога. Система распознавала речевые паттерны и благодаря этому отвечала удивительно похоже на человека. К тому моменту семинар в Дартмутском колледже стал привлекать к себе международное внимание, как и его участники, неожиданно ставшие знаменитостями. Они оказались звездами научного мира, которые приоткрыли обычным людям дверь в фантастический мир будущего. Помните Розенблатта, психолога, создавшего первую нейронную сеть? Он заявил газете «Чикаго Трибун», что скоро машины не просто будут располагать программами типа «Элиза», способными давать несколько сотен ответов, а научатся слушать то, что говорится на встречах и записывать под диктовку в точности как обычный секретарь. Он обещал, что самое большое мыслящее устройство, когда-либо построенное человечеством, будет готово к запуску в эксплуатацию через несколько месяцев. А что же Саймон и Ньюэлл, создатели учёного логика? Они начали делать дерзкие и смелые предсказания относительно искусственного интеллекта, говоря, что в течение 10 лет, то есть к 1967 году, компьютеры смогут, победить всех сильнейших гроссмейстеров и завоевать мировой чемпионский титул по шахматам, открыть и доказать новую важную теорему математики, писать музыку, удовлетворяющую вкусом самых строгих критиков. В то же самое время Минский предсказывал появление машины, реализующей сильный искусственный интеллект и способной на большее, чем записывать под диктовку, играть в шахматы или сочинять музыку. Иными словами, компьютеры будут способны к сложному мышлению, выражению идей посредством языка, принятию решений. Участники семинара в Дартмутском колледже писали статьи и книги. Они давали интервью на радио и телевидении, в газетах и журналах. Но научную сторону дела объяснить было непросто. Поэтому часто объяснения искажались, а цитаты использовались вне контекста. Даже если отвлечься от дерзких предсказаний, отчасти ожидания публики по отношению к искусственному интеллекту становились всё более и более фантастическими из-за ошибок в передаче слов учёных. Например, журнал Life цитировал Минского следующим образом. «В течение трёх-восьми лет мы будем располагать машиной, обладающей интеллектом среднего человека». Я имею в виду машину, способную читать Шекспира, полировать автомобиль, участвовать в офисных интригах, рассказывать анекдоты, драться». В той же статье журналист называет Алана Тьюринга Рональдом Тьюрингом. Минский, очевидно, бывший энтузиастом своего дела, мог немного увлечься и, разумеется, не имел в виду, что умеющие ходить и говорить роботы появятся буквально завтра. Однако отсутствие контекста и необходимых пояснений привело к тому, что у широкой публики начало складываться ошибочное восприятие искусственного интеллекта. Не способствовало улучшению дел и то, что в 1968 году Артур Кларк и Стэнли Кубрик решили снять фильм о будущем, где машины обладают интеллектом среднего человека. Они хотели рассказать историю о происхождении человека и мыслящих машин и пригласили Минского в качестве консультанта. Если вы ещё не догадались, речь идёт о фильме «Космическая Одиссея» 2001 года, действие которого разворачивается вокруг компьютера с сильным искусственным интеллектом HELL-9000, который перенял вкус к творчеству и чувство юмора у своих создателей – и угрожал убить любого, кто захочет отключить его. Один из персонажей – Виктор Каминский, назван в честь Минского. Без преувеличения можно сказать, что в середине 1960-х годов искусственный интеллект стал отчасти олицетворять дух времени, и все фетишизировали будущее. Ожидание коммерческого успеха искусственного интеллекта также возрастало благодаря статье в малоизвестном отраслевом журнале, посвященном радиоэлектронике. Статья называлась просто «Об увеличении плотности компонент на интегральных схемах». Ее автором был сооснователь Intel Гордон Мур. В статье он выдвинул теорию, что количество транзисторов, которые можно разместить на интегральной микросхеме, будет удваиваться каждые 18-24 месяца. Это смелое положение стало известно под именем «Закона Мура», и очень быстро выяснилось, что оно оправдывается. Компьютеры становились всё мощнее и уже могли решать самые разнообразные задачи, не только математические. Для сообщества, создавшегося вокруг искусственного интеллекта, это имело решающее значение. Им предоставлялась возможность всерьёз проверить свои теории на практике, причём в скором будущем. Кроме того, открывалась захватывающая дух перспектива. Рукотворные машины с искусственным интеллектом превзойдут человеческий мозг, ёмкость памяти которого ограничена его биологической природой. Вся шумиха вокруг искусственного интеллекта наряду с упомянутой статьёй привели к тому, что в эту тематику стали делаться огромные инвестиции. Даже несмотря на то, что люди вне дартмутского кружка плохо понимали, что такое искусственный интеллект на самом деле. Готовых к демонстрации продуктов ещё не было. Не было и практически осуществимых способов масштабировать нейронные сети и всю остальную требуемую технологию. Люди поверили в возможность мыслящих машин. Этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить корпоративные, и государственные вливания на значительные суммы. Например, правительство США финансировало амбициозную программу разработки машинного перевода при помощи искусственного интеллекта. Холодная война была в самом разгаре, и государство хотело иметь в своём распоряжении систему мгновенного перевода с русского языка. Это повысило бы эффективность и точность операций и сэкономило бы расходы. Казалось, при помощи машинного обучения можно было бы решить эту задачу, создав программу «Переводчик». Институт языков и лингвистики Джорджтаунского университета и компания IBM в сотрудничестве создали опытный экземпляр системы машинного перевода с русского на английский. Её словарь составлял всего 250 слов, и специализировалась она только на органической химии. Её успешная публичная демонстрация заставила многих сделать скороспелые выводы, и машинный перевод оказался темой первой полосы The New York Times, а также пяти-шести других газет. Деньги щедро лились между государственными учреждениями, университетами и крупными технологическими компаниями, и некоторое время казалось, что никто не следит за счётчиком. Однако искусственный интеллект обманывал обещания и прогнозы во всем, что выходило за пределы упомянутых статей и опытных образцов. Оказалось, что настоящий прорыв в этой области представляет собой куда более сложную задачу, чем предполагали первопроходцы. Вскоре зазвучали голоса, требующие разобраться с реальными задачами для искусственного интеллекта и его практической реализацией, По требованию Национального фонда науки, Министерства обороны и ЦРУ, Национальная академия наук создала консультативный комитет. Он обнаружил, что существуют разные, противоречащие друг другу взгляды на возможность перевода с иностранных языков при помощи искусственного интеллекта, придя в конце концов к выводу, что перевод научного текста общего характера с иностранного языка осуществлен не был и в ближайшем будущем такой возможности не предвидится. Вышедший затем отчёт для Британского научно-исследовательского совета утверждал, что ведущие учёные переоценили свои успехи в искусственном интеллекте и давал пессимистический прогноз по всем основным направлениям исследований в этой области. Авторский коллектив отчёта возглавлял Джеймс лайтхилл специалист по прикладной математике из Кембриджа. Главный тезис его критики заключался в том, что первые достижения искусственного интеллекта – обучение компьютера игре в шашке, например – никогда не удастся масштабировать до решения более крупных задач, которые ставит реальный мир. После подобных отчетов официальные лица в Соединенных Штатах и Великобритании потребовали ответы на новый вопрос – Почему мы финансируем безумные идеи ученых-теоретиков? Правительство США, включая Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны, прекратило финансирование проектов машинного перевода. Частные компании переключились с фундаментальных исследований общих проблем искусственного интеллекта, требующих больших трудозатрат, на более злободневные программы, способные решать реальные задачи. Если для первых лет после семинара в Дартмуртском колледже были характерны большие ожидания и оптимизм, то десятилетия, последовавшие за этими критическими отчётами, стали известны как «зима искусственного интеллекта». Финансирование прекратилось, студенты переключились на другие области исследований, и прогресс резко остановился. Даже Маккарти стал более консервативным в своих прогнозах. «Люди легко справляются с подобными задачами, потому что умение их решать встроено в нас», – говорил он. «Но нам предстоит преодолеть значительные трудности, прежде чем мы осознаем, как мы понимаем речь, а именно физический и когнитивный процесс, делающий возможным распознавание речи». Маккарти, объясняя стоящие на пути развития искусственного интеллекта трудности, любил прибегать, к примеру, с птичьей клеткой. «Допустим», — говорил он, — «я попрошу вас сделать птичью клетку. Скорее всего, вы изготовите ящик, у которого будут дно, стенки и крыша. Но если я дам вам дополнительную информацию, что эта птица — пингвин, вы, может быть, не станете делать крышу? Таким образом, вопрос, нужна ли клетке крыша, зависит от нескольких вещей. От информации, которую я вам дал, от всех имеющихся у вас ассоциаций со словом «птица», например, того факта, что большинство птиц умеет летать. Чтобы заставить искусственный интеллект реагировать подобным образом, требуется сообщить ему гораздо больше информации в явном виде и потратить гораздо больше сил на его обучение. Наступившая зима искусственного интеллекта продлилась три десятилетия. Следующий шаг. Учимся играть в игры. Хотя финансирование прекратилось, многие учёные дартмутской группы продолжали работу над искусственным интеллектом и продолжали обучать новых студентов. Между тем, закон Мура продолжал доказывать свою истинность, и компьютеры становились всё более мощными. К 1980-м годам дартмутские учёные поняли, как получить коммерческую отдачу от некоторых аспектов искусственного интеллекта. Но теперь в их распоряжении находилась достаточная вычислительная мощность и растущая сеть учёных-коллег, почувствовавших, что их работа имеет коммерческий потенциал. В результате интерес к искусственному интеллекту ожил, и, что более важно, возобновилось финансирование. В 1981 году Япония объявила о десятилетнем плане разработки искусственного интеллекта под названием «Пятое поколение». Вслед за тем правительство Соединенных Штатов создало Microelectronics and Technology Corporation – исследовательский консорциум, призванный обеспечить конкурентоспособность Америки. В Великобритании финансирование, прерванное после резко критического отчета Джеймса Лайтхилла, о прогрессе в искусственном интеллекте, было восстановлено. Между 1980 и 1988 годами цена отрасли взлетела с нескольких миллионов долларов до нескольких миллиардов. Более быстрые машины, оснащённые внушительным объёмом памяти, могли теперь обрабатывать данные значительно эффективнее, и главной задачей стало воспроизвести процесс принятия решений экспертам человеком а не сконструировать универсальную машину, подобную воображаемому HELL-9000. Системы концентрировались в первую очередь на использовании нейронных сетей в узких задачах, например, играх. В 1990-х и начале 2000-х годов были сделаны внушительные успехи. В 1994 году искусственный интеллект под названием Ченук – сыграл шесть партий в шашке против чемпиона мира Марлона Тинсли. Все ничьи. Чинук одержал техническую победу, когда Тинсли снялся с матча и сложил с себя чемпионский титул. В 1997 году суперкомпьютер IBM Deep Blue обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, не выдержавшего напряжением матча в шесть партий против, казалось, непобедимого противника. В 2004 году Кен Дженнингс одержал 74 победы подряд в «Джеопарде», что статистически крайне маловероятно, и установил тем самым мировой рекорд для книги Гиннесса. Поэтому, принимая предложение сразиться с компьютером IBM Watson, он не сомневался в своей победе. Он изучал искусственный интеллект, и предполагал, что технология недостаточно совершенна, чтобы учитывать контекст, семантику и игру слов. Ватсон разгромил Дженнингса, уверенность которого стала улетучиваться уже в начале игры. «К 2011 году мы знали, что искусственный интеллект превосходит человека в определённых мыслительных задачах, поскольку способен пользоваться большими объёмами информации и обрабатывать их, не испытывая стресса. Искусственный интеллект мог бы дать определение стресса, но лишён эндокринной системы, чтобы ощущать его. Тем не менее, старинная настольная игра «го» была высоким барьером для учёных, работающих над искусственным интеллектом, поскольку в неё можно играть, только опираясь на традиционную стратегию. «Го» зародилась в Китае более 3000 лет назад. Её правила достаточно просты. Два игрока по очереди ставят белые и чёрные камни на незанятую точку пересечения линий, которыми расчерчена доска. Когда камни одного цвета окружены камнями другого или нет других возможных ходов, они считаются захваченными, и их можно забирать. Задача заключается в захвате пространства доски, но для этого требуется знание психологии, и обострённое понимание умственного состояния противника. Традиционный размер доски для ГО – 19 на 19 линий. В отличие от других игр, например, шахмат, камни весят одинаково. В распоряжении двух игроков находится 181 чёрный камень и 180 белых. В шахматах, где фигуры имеют различную силу, Играющий белыми может открыть партию одним из 20 возможных ходов, и затем играющий черными тоже выбирает из 20 ходов. После первого хода на доске может быть 400 различных позиций. Но в «Го» существует 361 вариант начального хода по числу всех точек пересечения линий на доске. Из позиции после начального хода обоих игроков Возможно, 128 960 различных ходов. Всего на доске может быть 10 в 170 степени конфигураций. Для сравнения, это больше числа атомов в известной нам Вселенной. Из-за столь большого числа позиций и возможных ходов не существует книг, описывающих готовые варианты игры, как для шахмат и шашек. Вместо этого мастера Го используют сценарии. Если противник сделает определенный ход, каковы возможные, правдоподобные и вероятные пути развития ситуации, принимая во внимание личность игрока, его терпение и общее состояние ума. Как и шахматы, Го представляет собой детерминированную игру с полной информацией, в которой отсутствует элемент случайности, скрытой или явной. Чтобы победить, игрок должен держать свои эмоции под контролем, но в то же время он учится мастерски считывать малейшие нюансы поведения соперника. В шахматах можно рассчитать вероятные ходы противника, ладья может ходить только по горизонтали и вертикали. Таким образом, в шахматах легче понять, кто выигрывает партию, ещё до того, как взята хоть одна фигура или объявлен шах и мат королю. В Го это не так. Часто только мастер высокого уровня может понять, что вообще происходит на доске и кто выигрывает в данный момент. Именно благодаря своей сложности Го стала любимой игрой императоров, математиков и физиков. И по той же самой причине ученые, занимающиеся искусственным интеллектом, всегда хотели научить машину в нее играть. Го всегда представляла для них значительную проблему – Запрограммировать на компьютере правила игры можно, но как запрограммировать умение чувствовать соперника? Создать алгоритм, способный справляться с невероятной сложностью, которую заключает в себе игра, не удавалось никому. Одна из первых программ, написанная специалистом по информатике Джоном Райдером в 1971 году, в техническом смысле слова работала, но проиграла новичку. В 1987 году более сильная программа Nemesis впервые играла против человека в настоящем турнире. В 1994 году программа Go Intellect проявила себя компетентным игроком. Но даже с существенным гандикапом она проиграла все три игры, причем против детей. Во всех этих случаях компьютеры делали неразумные ходы или играли слишком агрессивно, или неверно оценивали позицию соперника. Над искусственным интеллектом среди прочих исследователей работала группа, возобновившая семинары по нейронным сетям. Идеи, предложенные Марвином Минским и Фрэнком Розенблаттом во время первого семинара в Дартмутском колледже. Ученый-когнитивист Джеффри Хинтон и работающие в области информатики ученые Ян Лекун и Йошуа Бенджо считали, что у систем, основанных на нейронных сетях, не только есть обширное практическое применение, например, автоматическое распознавание случаев мошенничества с кредитными картами и автоматическое распознавание символов в документах и чеках, но что они станут основой будущего облика искусственного интеллекта. Именно Хинтон Профессор Таронского университета изобрёл новый вид нейронной сети, составленный из многочисленных слоёв, каждый из которых извлекает различную информацию, пока не распознает нужный образ. Единственный способ загрузить это знание в систему искусственного интеллекта, считал он, заключается в том, чтобы разработать алгоритмы обучения, которые позволят компьютерам учиться самостоятельно. Вместо того, чтобы обучать нейронную сеть выполнению какой-либо узкой задачи, нужно строить сети, предназначенные для самостоятельного обучения. Эти новые глубинные нейронные сети потребуют нового, более сложного типа машинного обучения, глубокого обучения, позволяющего научить компьютеры выполнять задачи, которые обычно поручаются человеку, но с меньшим контролем со стороны человека, а подчас – и вовсе без него. Немедленно возникшая выгода – масштабирование. В нейронной сети небольшое количество нейронов принимает небольшое количество решений, но количество возможных решений возрастает по экспоненте с добавлением слоёв. Другими словами, каждый человек учится индивидуально, но человечество учится коллективно. Представьте себе огромную глубинную нейронную сеть, обучающуюся как единое целое, при этом с возможностью со временем получать всё большую скорость, эффективность и экономию средств. Другая выгода заключалась в том, что системам можно было предоставить обучаться самостоятельно, не ограничивая их когнитивными способностями и воображением человека. У человеческого мозга есть пределы метаболического и химического характера, которые ограничивают возможности обработки данных мокрыми компьютерами в наших головах. Сами по себе эволюционировать в значительной степени мы не можем, а нынешние темпы эволюции не соответствуют нашим технологическим потребностям. Глубинное обучение обещало ускорить развитие интеллекта как такового, к тому же с чисто временным участием человека. Глубинная нейронная сеть — должна была получать от человека только набор базовых характеристик, описывающих данные, а дальше учиться самостоятельно, распознавая в них общие характерные черты благодаря многослойной обработке. Привлекательность глубинного обучения для учёных заключалась в том, что в силу самого устройства их решения непредсказуемы. Мыслить так, как люди прежде представить себе не могли или не были способны, абсолютно необходимо при работе над большими задачами, для которых ранее не удавалось найти чёткого решения. Сообщество искусственного интеллекта посчитало нейронные сети неважной и бессмысленной выдумкой учёных, работающих на границе областей знания. Их сомнения ещё усилились, когда стало ясно, что, поскольку процессы глубинного обучения протекают параллельно, учёным не удастся наблюдать их в реальном времени – Придется строить систему и просто верить, что решения, принимаемые ею, верны. Победы и поражения Хинтон продолжал работать, совершенствуя идею нейронных сетей со своими студентами, и тем же самым занимались Лекун и Бенжо. Начиная с 2006 года, они стали публиковать научные статьи. К 2009 году лаборатория Хинтона стала применять нейронные сети для распознавания речи, а случайная встреча с исследователем из Microsoft по имени Ли Дэн сразу открыла возможность провести испытания технологии на задачах, имеющих практическое значение. Дэн, специалист по глубинному обучению из Китая, был одним из первых, кто начал применять большие глубинные сети для распознавания речи. К 2010 году технология была испытана в Google. Всего через два года глубинные нейронные сети уже применялись в коммерческих продуктах. Если вам приходилось пользоваться Google Voice и его возможностью набора текста под диктовку, вы встречались с глубинным обучением. Эта технология стала основой для всех цифровых помощников, которыми мы пользуемся сегодня. На ней работают Siri, Google и Alexa компании Amazon. Междисциплинарное сообщество учёных, работающих с искусственным интеллектом, значительно разрослось с того дартмуртского лета. Но три прежних основополагающих принципа – сотрудничество крупных технологических компаний с академической наукой, коммерческий успех как основной двигатель прогресса искусственного интеллекта тенденция к однородности профессионального сообщества в полной мере сохранили свою актуальность. Все эти достижения Америки не могли остаться незамеченными в Пекине. В Китае была своя, совсем молодая, но развивающаяся экосистема искусственного интеллекта, и правительство стимулировало ученых публиковать результаты своей работы. Количество научных статей, опубликованных китайскими исследователями, более чем удвоилась за период с 2010 по 2017 год. Чтобы быть честными, следует заметить, что статьи и патенты не обязательно означали применение научных достижений на практике, но они хорошо показывали, насколько китайские лидеры обеспокоены прогрессом в этой области, достигнутым на Западе, особенно когда дело дошло до ГО. К январю 2014 года компания Google начала делать существенные инвестиции в искусственный интеллект, в том числе выделила 500 миллионов долларов на приобретение стартапа DeepMind, занимавшегося глубинным обучением. В рамках сделки в Google перешли три его основателя – нейробиолог Демис Хасабис, бывший шахматный вундеркинд, а ныне ученый в области машинного обучения Шейн Легг, и предприниматель Мустафа Сулейман. В какой-то мере привлекательность коллектива была обусловлена одной их разработкой – программой под названием «Альфа-Го». Всего через несколько месяцев они были готовы испытать «Альфа-Го» в противостоянии с живым человеком. Был организован матч между DeepMind и профессиональным игроком в «Го» китайского происхождения по имени Фань Хуэй одним из сильнейших мастеров Европы. Поскольку играть в «Го» на компьютере не совсем то же самое, что на настоящей доске, было решено, что один из инженеров «Дипмайнд» будет ставить ходы компьютера на доске и сообщать ему ходы «Хуэя». Перед матчем Тоби Мэнинг, один из руководителей британской ассоциации «Го», провел тестовую игру с «Альфа-Го» и проиграл со счетом в 17 очков. Мэнинг несколько раз ошибался, но и программа тоже. Ему пришла в голову неожиданная мысль. Что если Альфа Го просто играла консервативно? Может ли быть так, что программа была агрессивно ровно настолько, чтобы выиграть у Мэнинга, но не наносить ему сокрушительного поражения? Игроки сели за стол. Фань Хуэй был одет в полосатую рубашку и коричневый кожаный пиджак. Отсчёт времени начался. Хуэй открыл бутылку воды и взглянул на доску. Он играл чёрными. Делать первый ход следовало ему. В течение первых 50 ходов партия шла спокойно. Хуэй явно пытался выяснить сильные и слабые стороны Альфа-Го. Уже на этом этапе можно было сделать первый вывод. Если Альфа-Го не чувствует, что отстаёт, она не пытается играть агрессивно. Первая игра завершилась практически в ничью. Альфа-Го обошла человека с очень скромным преимуществом в 1,5 очка. Во второй партии Хуэй решил воспользоваться полученной информацией. Раз Альфа-Го не собирается играть агрессивно, он начнет наносить удары с первых ходов. Но в ответ и Альфа-Го стала играть быстрее. Позже Хуэй говорил, что ему не помешало бы больше времени на размышления над ходами. На 147-м ходу Хуэй попытался помешать альфаго захватить большую территорию в центре доски, но его ход обернулся против него самого, и он вынужден был сдаться. К третьей партии ходы Фань Хуэя стали более агрессивными, и Альфа Го последовала его примеру. В середине партии Хуэй допустил катастрофическую ошибку, которой Альфа Го тут же воспользовалась, а затем ошибся ещё раз, и после этого игра была практически окончена. Крайне расстроенный, Фань Хуэй вынужден был просить разрешения выйти на воздух, чтобы восстановить равновесие и закончить партию. Но, к сожалению, великий игрок опять поддался стрессу, а искусственный интеллект продолжал хладнокровно идти к своей цели. Альфа-Го, программа с искусственным интеллектом, одержала победу над профессиональным игроком в Го со счетом 50. 0 Более того, для этого ей понадобилось проанализировать на несколько порядков меньше позиций, чем дипблю перед матчем с Каспаровым. Нанося поражение человеку, Альфа-Го не знала, что играет в игру, что означает игра или почему люди получают от игр удовольствие. Хань Цзинь Ли, высококлассный профессиональный игрок из Кореи, впоследствии разбирал эти партии. В официальном публичном заявлении он сказал, «Мое общее впечатление таково, что Альфа Го была сильнее Фаня, хотя я не могу сказать, насколько. Может быть, она становится сильнее, встречая сильного соперника?» Ставя перед собой задачу научить машину играть в игры, иными словами, победить человека в непосредственном состязании, мы определяли понятие успеха при помощи довольно ограниченного набора параметров. Тем самым мы пришли к трудному философскому вопросу, характерному для нашей эры искусственного интеллекта. Чтобы системы искусственного интеллекта выигрывали, то есть достигали целей, которые мы перед ними ставим, должны ли люди проигрывать, причем одновременно тривиальным и глубоким образом. Альфа Го продолжала выступать в турнирах, мастерски обыгрывая всех противников и деморализуя профессиональное сообщество Го. Одержав победу над чемпионом мира со счетом 30, 0 DeepMind объявила, что система искусственного интеллекта уходит из большого спорта, а ее команда начинает работу над другими проблемами. Эти проблемы заключались в том, чтобы превратить альфа-го из мощной системы, которую можно научить обыгрывать сильнейших игроков в го, в систему, которая способна стать такой же сильной, но обучаясь самостоятельно, без участия человека. В первой версии альфа-го требовалось участие человека, а также начальный набор данных объемом в 100 000 партий, чтобы научиться играть. Следующее поколение систем – строилась так, чтобы учиться с нуля. В точности как человек, который впервые сталкивается с игрой, эта версия под названием AlphaGo Zero должна была всему учиться с нуля и полностью самостоятельно. В ее распоряжении не было ни библиотеки ходов, ни даже информации, как ходят фигуры. В системе нужно было не просто принимать решения. Они являются результатом вычисления – и могут быть запрограммированы. Ей нужно было делать выбор, что требует способности к суждению. Тем самым архитекторы DeepMind получили огромную власть, может быть, сами этого не понимая. От них машина должна была научиться условиям, ценностям, мотивам тех или иных решений, принимаемых в процессе игры. Zero играла против себя самой самостоятельно совершенствуя свои процессы принятия решений. Каждая партия начиналась с нескольких случайных ходов, и с каждым выигрышем Зеро учитывала его в своей стратегии и использовала в последующих играх. Чтобы выйти на уровень Альфа-Го, когда та обыгрывала сильнейших мастеров мира, Зеро понадобилось всего 70 часов игры. А затем произошло нечто интересное. Инженеры DeepMind применили эту методику ко второму экземпляру AlphaGo Zero, использующему более крупную сеть, и дали ему возможность тренироваться 40 дней. Он не только восстановил всю сумму знаний о ГО, накопленную человечеством, но и обыграл самую совершенную версию AlphaGo в 90% случаев при помощи абсолютно новаторских стратегий. Это значит, что Зиро развелась в более способного ученика, чем величайшие мастера ГО среди людей, и более умелого учителя, чем обучавшие её люди. И мы не понимаем до конца, как она достигла такого уровня интеллекта. Вы можете спросить, какого именно уровня? Что ж, уровень игрока в ГО измеряется при помощи так называемого рейтинга ЭЛО – определяющего вероятность выигрыша или проигрыша в зависимости от исхода прошлых партий. У гроссмейстеров и чемпионов мира этот рейтинг равняется примерно 3,5 тысячи. Zero заработала рейтинг выше 5000 По сравнению с ней, чемпионы мира играли как новички, и статистически крайне маловероятно, что любой человек в принципе сможет одержать победу над системой искусственного интеллекта. Нам известна одна предпосылка, сделавшая такой уровень обучения возможным. Отказавшись от использования данных из игр, сыгранных людьми, и любого человеческого опыта вообще, создатели Zero сняли ограничения, которые человеческое знание могло бы накладывать на искусственный интеллект. Люди, как оказалось, были сдерживающим фактором для машины. Достижение заключалось в в создании системы, способной мыслить совершенно по-новому и делать собственный выбор. Это был внезапный, неожиданный скачок, предвещающий будущее, где системы искусственного интеллекта смогут анализировать данные скрининга на рак, климатическую информацию, картину бедности, используя методы, недоступные человеческому разуму и приводя к возможным открытиям, о которых люди иначе не могли бы и подумать. Играя против самой себя, Альфа-Зиро открыла заново стратегии игры в Го, на создание которых людям понадобилось больше тысячи лет, а это означает, что она научилась думать в точности, как создавшие её люди. На ранних этапах она допускала те же ошибки, находила те же стереотипные решения и вариации, сталкивалась с теми же препятствиями, с которыми могли бы столкнуться и мы. Но как только Зиро стала достаточно сильной, она оставила человеческие приёмы и нашла для себя такие, которые нравились ей больше. Как только Зиро оказалась предоставлена самой себе, она изобрела никем не виданные новые стратегии, заставляя предполагать, что машины уже мыслят, причём одновременно узнаваемым и чуждым для нас образом. Зиро доказала ещё одну вещь, Теперь алгоритмы способны учиться без человеческого руководства, а именно мы, люди, оказываемся для них сдерживающим фактором. Это означало, что в ближайшем будущем машинам можно будет предоставить самостоятельно справляться с задачами, которые мы сами не способны ни предсказать, ни решить. В декабре 2017 года инженеры DeepMind опубликовали статью, из которой следовало, что Zero теперь – приобрела способность к обучению вообще, не только игре в ГО, но и другой информации. Она самостоятельно играла в другие игры, например, в шахматы и шоджи, японская игра, подобная шахматам. Надо признать, что шоджи проще шахмат, но всё равно требует стратегии и творческого мышления. Только в этот раз Зиро училась гораздо быстрее. Она сумела набрать невероятную сверхчеловеческую силу всего за 24 часа игры. Затем инженеры начали работать над тем, чтобы применить технологии, разработанные ими для ZERO, к созданию универсальной самообучающейся машины, то есть набора адаптивных алгоритмов, которые повторяли бы наше собственное устройство, поддающееся обучению. Вместо того, чтобы передать машине большие массивы информации и инструкции по их чтению, Инженеры научили машину учиться. В отличие от людей, которые могут устать, отвлечься, которым может надоесть учиться, машина безжалостно идёт к цели, не считаясь с затратами. Этот момент во всей долгой истории искусственного интеллекта оказался определяющим. Во-первых, системы начали вести себя непредсказуемым образом и принимать решения, подчас странные для своих создателей, Кроме того, они стали побеждать людей в играх, используя стратегии, которые не удавалось ни понять, ни воспроизвести. Они предвещали будущее, в котором искусственный интеллект сможет строить собственные нейронные связи и приобретать непонятное нам знание. Во-вторых, в этот момент окончательно закрепились два параллельных пути, по которым сейчас идёт развитие искусственного интеллекта. Китай – обеспокоенный прогрессом Запада, вливает денежные и человеческие ресурсы в повышение конкурентоспособности своих изделий. А в Соединённых Штатах публика непрерывно ожидает выхода на рынок всё новых фантастических продуктов. За нынешней лихорадкой вокруг искусственного интеллекта находится состоятельность глубинных нейронных сетей и глубинного обучения как технологии, не говоря уже о неожиданном росте инвестиций в эту тематику в США и заявлений о далеко идущих планах, которые делаются в Китае на государственном уровне. В DeepMind дочерней компании Alphabet, родительская компания Google, работает 700 сотрудников, и некоторым из них поставлена задача как можно быстрее разрабатывать коммерческие продукты. В марте 2018 года облачный бизнес Google – объявил, что продает основанную на DeepMind услугу перевода речи в текст по 16 долларов за миллион знаков готового текста. Одним из технологических прорывов стал объявленный Google продукт под названием «Дюплекс» – голосовой помощник, способный автоматически звонить от лица своего владельца и говорить с людьми на ресепшн, бронировать столики в ресторанах, назначать время посещения салона красоты и тому подобное причем вставляя в речь «ага», «хм» и тому подобное. Продукт основан на WaveNet – технологии генерации речи искусственного интеллекта, тоже разрабатываемой в рамках DeepMind. В то же самое время разработчики из другого подразделения Alphabet под названием Google Brain объявили, что ими построен искусственный интеллект, способный генерировать другие искусственные интеллекты, Представили? Система, названная AutoML, автоматизирует проектирование моделей машинного обучения с использованием технологии обучения с подкреплением. AutoML играет, можно сказать, роль родителя, управляющей нейросети высокого уровня, которая принимает решение о создании дочерних нейросетей для узких конкретных задач. По собственной инициативе ML сгенерировала потомка под названием NASNet и научила его распознавать предметы на видео, например людей, автомобили, светофоры, сумочки и так далее. Не будучи обременена стрессом, самолюбием, сомнением или недостатком уверенности в себе, свойствами, которые присущи даже лучшим специалистам по информатике, Наснет научилась прогнозировать изображение с точностью 82,7%. Таким образом, дочерняя сеть превзошла людей-программистов, включая авторов ее родительской системы. Инженерные коллективы, которые создают архитектуру систем, предназначенных делать выбор и принимать решения, возглавляют преимущественно мужчины. В смысле разнообразия – Эта группа лишь слегка превосходит участников семинара в Дартмутском колледже. И главную причину можно выразить одним словом – Китай. В последние годы Китай превратился в важный центр разработки искусственного интеллекта благодаря финансируемым государством широкомасштабным изменениям в местных университетах, а также в компаниях Baidu, Alibaba и Tencent. На самом деле, Байду решила задачу, оказавшуюся не под силу даже зиро – перенос навыков между областями знания. Для человека это простая задача, но не для искусственного интеллекта. Байду пыталась решить эту задачу, обучая нейронную сеть находить путь в двумерном виртуальном мире с использованием только естественного языка, такого же, каким родители общаются со своими детьми. Искусственный интеллект Байду получал команды, например, «пожалуйста, подойди к яблоку» или «не мог бы ты и подойти к узлу координатной сетки между яблоком и бананом». Вначале он получал вознаграждение за правильные действия. Задача может показаться довольно простой, но представьте себе следующее. К концу эксперимента искусственный интеллект не только научился понимать язык, который до того был для него бессмысленным набором звуков, но также понял, что такое двумерная координатная сетка, что он умеет двигаться по ней, как именно это делать, что яблоки и бананы существуют и как отличить одно от другого. В начале этой главы я задала четыре вопроса. Могут ли машины думать? Что означает глагол «думать» в применении к машине? Что означает он в применении к нам с вами, уважаемый слушатель? Как мы можем быть уверены, что на самом деле думаем свои собственные оригинальные мысли? Теперь, когда вы знаете долгую историю этих вопросов, маленькую группу людей, создавшую фундамент искусственного интеллекта и важнейшие практики, по-прежнему сохраняющие актуальность, мне хотелось бы предложить некоторые ответы. Да. Машины могут думать. Они способны пройти тест Тьюринга или более свежую разработку – схему винограда, предложенную Гектором Левеском в 2011 году, которая уделяла основное внимание умению рассуждать в рамках здравого смысла. Например, предлагала машине ответить на вопрос, включающий в себя многозначные существительные. Однако эта способность не обязательно служит показателем возможностей машины в других областях. Она только доказывает умение машины мыслить в рамках лингвистических структур, как это делаем мы, люди. Все согласны с тем, что Эйнштейн – гений. Пусть даже доступные в те времена методы измерения интеллекта говорили иное. Эйнштейн мыслил способами, недоступными его учителям, и поэтому они, разумеется, считали его глупым. В действительности способы измерить силу интеллекта Эйнштейна тогда не существовало. Нет его и сейчас, для искусственного интеллекта. Мыслящие машины могут принимать решения и делать выбор, влияющий на события реального мира. И для этого им нужны цель и смысл существования. Постепенно они вырабатывают рассудок. Это те самые свойства, которые, согласно философам и теологам, образуют душу каждая душа есть проявление Божьей идеи и намерения. Она была создана и послана в мир единым Творцом. У мыслящих машин тоже есть Творцы, и это преимущественно мужчины, живущие главным образом в Америке, Западной Европе и Китае, и так или иначе связанные с Большой Девяткой. Душа искусственного интеллекта – суть проявления их идеи и намерения относительно будущего. И, наконец, мыслящие машины способны на оригинальное мышление. Обучившись на опыте, они способны определить, что возможно другое решение или что лучше подойдет новая классификация. Искусственному интеллекту нет необходимости изобретать новый формат искусства, чтобы доказать наличие у себя творческих способностей. А из этого следует, что у машин с искусственным интеллектом есть разум. Он еще молод и пока не достиг зрелости, причем развиваться он будет путями, непонятными нам. В следующей главе мы поговорим о том, что образует разум, каковы ценности большой девятки и какие непредвиденные последствия – социальные, политические, экономические – будет иметь великое пробуждение искусственного интеллекта.